В понедельник я принёс цветы Софии из клиентской службы. Она удивилась, будто ничего не произошло. О, спасибо, Шарли. А по какому поводу цветы? Наверняка из-за коллег, которые на нас пялились. Забрал цветы и ушёл. Пару раз на днях пересекался с ней, но ничего особенного она мне не сказала, просто улыбнулась, как обычно. Привет, Шарли. Сегодня всё в порядке. Видимо, цветы ей не понравились. Может, и лучше подарить, ну там конфеты или какие-нибудь духи, что ли. Тогда я пошёл в отдел духов посоветоваться с девушкой, от которой воняет какой-то Шанелью. Но оказалось, что с духами всё сложно, почти как с рыбами. К тому же, за 100 г цена ещё дороже. В конце концов, принёс конфеты. Как насчёт того, чтобы сегодня увидеться после работы? Она отвела меня в сторону. Явно сердилась. Мы направились в зону для сотрудников, прошли через ленточный конвейер и встали в укромном уголке. Я очень возбудился, думал, поцелует. Вместо этого она произнесла: "Так, Шарль, ты что, издеваешься? Это что за балаган?" В тот вечер мне взгрустнулось. Я напилась, захотелось потрахаться. Тебе повезло. Может, хватит-а? Ты же не думаешь, что между нами возникло какое-то чувство? Я стоял и что-то лепетал. Потом сказал: "Конечно, нет, за кого ты меня принимаешь?" Сказал, что камень с души свалился, что даже не думал в неё влюбляться и ушёл. Она удержала меня: "Хорошо, и последнее, всё это строго между нами усёк, не хочу, чтобы весь магазин был в курсе. Рот на замок". "Понятно", я кивнул, а спускаясь на лифте в отдел, нажал кнопку "Стоп" и повалился на пол. Одну за другой съел все шоколадные конфеты. Кроме той, что с ликёром внутри, такие никто не любит. Доехал до цокольного этажа и выкинул коробку прямо в один из больших контейнеров.